Глава четвертая. Неожиданный союз. Сизый Дол, как и все селения, встретившиеся по дороге, вовсю готовился к севу. Холода отступали, но здесь чувствовался холод другого рода, в сердца людей вгрызался страх. Однако пока тревожные вести о тварях не отвлекали селян от дел насущных. Как выяснилось с началом холодов жителей северных деревень, Бывали в доле несколько раз в последнем осеннем месяце. Кто к родственникам на свадьбу наведывался, кто на ярмарке в жёнах пеньках направлялся. Потом ездить перестали, но никто не обеспокоился. В самые холодные месяцы гостей и так бывает мало, а в этом году зима выдалась на редкость суровая. Из Сизого Дола люди тоже уезжали несколько раз, но обратно их не ждали. То были загостившиеся северяне. Ближе к весне, как потеплел один местный парнишка, что ездил на зиму к родне, приехал обратно, точнее приполз. А на себе из последних сил притащил маленькую девочку, свою двоюродную сестру, герой. Перепуганный и замерзший до ледяных соплей парень рассказал, как ночью на пути между долом и ближайшей деревней на них напали твари. Тетке с мужем не повезло, но повезло детям, Они спали в кибитке, и когда та перевернулась, чудовища то ли их не заметили, то ли погнушались такой мелочью. Все это было очень странно. Твари чуют двуногих отлично и всегда пытаются убить. Чем объяснить такую бескорыстно преданную ненависть, не знали и эльфы, но твари нападали даже сытыми. Мальчишка не видел самих тварей, но сказал, что они урчали, как кошки, мантикоры. По словам маленького героя, мантикоры же стали ночами наведываться в его родную деревню. Жители Сизова Дола, конечно же, не поехали ни на какую разведку. Поухали, поахали и все. Скоро пахота, ведь, работать надо. А точнее, просто страшно. Но стоит ли осуждать деревенских мужиков, вооруженных только вилами да топорами? Так ли иначе разведку они отложили, надеясь, будто все образуется само собой, Наивные! Ничего не образовалось, но и на нечто из ряда вон выходящее, кроме чудесного спасения детей, пока не тянуло. Монтикоры порой вылезали из чащ, пугали до усрачки селения, ближайшие к темной реке, таскали скот. И людей, если кто-то не спал, да еще и на улице шатался. В гильдии наемников нередко появлялись заказы на крылатых кошек. Фаргрин сам не разбрал такие контракты. Но почему никто не приезжает с севера? Переночевав у старосты деревни, наемники готовились к встрече с тварями. Перепаковывали вещи, распихивали по переметным сумам гранаты, как следует облачались в доспехи. Шлема на ручье поножи теперь уже было неразумно пренебрегать защитой. Не ожидали они, конечно, что это произойдет так скоро. Да у границы еще переть и переть. Хотя после недолгих совещаний надевать кольчуги не стали. Еще раздумывали оставить ли лошадей в деревне, но все же решили ехать верхом. «Странно, если твари здесь», — сказала Мильха, когда они покинулись Сизый дол. Фаргрин сомневался, что селяне разглядели в одном из наемников эльфийку. Для этого ее надо было вытряхнуть из плаща, но кто бы осмелился на такое? За подготовкой отряда никто не наблюдал, поэтому местные не увидели ни серебристых волос, ни дрекожи, ни эльфийской чешуи, при взгляде на которую даже Герод завистливо вздохнул. Если на айсинские доспехи достаточно было найти кучу денег, то чтобы иметь броню детей леса, требовалось быть одним из них. «Даже если это мантикоры, это странно», — задумчиво повторила Мильха, — «Чаще близко», – беззаботно ответил Рейта и пожал плечами. Его легкомыслие рядом с этой ледяной ведьмой казалось почти смертельным. «Не настолько они близко», – возразила она. «Я бы сказала, даже далеко. Твари не должно быть здесь. Они не выходят из леса просто так». «Ух, как бы от такой длинной речи снег не пошел». До следующей крупной деревни было не очень далеко, но распутица сделала свое дело. За день отряд одолел только половину пути. Оказалось, что между пеньками и сизым долом дорога-то была еще ничего. После дола же стало как дерьмо жнеца после льниных подштанников, зазевавшегося наемника. Так шутили сами наемники. На деле никому, конечно, не приходило в голову выяснять, как влияет на пищеварение жнеца не совсем натуральный рацион. В конце концов, Горбушка проявил чудеса строптивости и благоразумия И отказался идти дальше. Отряд подумал и решил остановиться на ночлег. Врощица недалеко от дороги Мильхе возвела для них ледяной купол и тут же улеглась у одной из его стенок, будто приморозилась. Приморозилась и оставила все заботы по обустройству лагеря на четверых товарищей. Вечер они скоротали, поедая нехитрый ужин и болтая о разных наемничьих делах. А может она такая, потому что некому ее растопить? Высказал очередное предположение рейд. Фаргрин надеялся, что Мильха этого не слышала. Хочешь рискнуть? спросил Герат, хмуро поглядывая на ледяное убежище, в котором им предстояло ночевать. И огненных дел мастеру это явно не нравилось. Сегодня он ел как два рейта. Фар даже удивлялся, что в Герата столько влезает. Но, очень, может быть, завтра им придется драться. А откуда огневику брать сила для своих фокусов? «Мда, Гер, в походе оборотни прокормить проще, чем тебя», — хохотнул Лорин, глядя на жующего коротышку. И знать не зная, что рядом сидит живое опровержение этой глупой байки, Фаргрин ел, как обычные люди. Ладно, планируя четырехлапный переход на несколько дней, оборотни могли наесться впрок, как волки, И не тратить потом время на поиск еды, хотя редко кто так делал. Если бежать несколько дней по дремучим лесам, где нет людей, то да, это того стоило. Но даже из-за Венрата Фаргрин приехал верхом, а не волком прибежал. С людьми жить, по-людски вы, все делать. «Завтрак съешь сам, обедом поделись с Магеном и ужин отдай ему уже», изрек рейд известную чещебно-наемничую мудрость и приторно-ласковым голоском спросил. Добавочки, бабочки, Герри!» Тот сердито зыркнул на него, сосредоточенно жуя. «Ведьмы бы тоже поесть», — тихо сказал он, протягивая чашку. «Ну, ей-то не так надо, как тебе». Рейд заботливо подлил Герату похлебки, выловив кусок мяса пожирнее. «И ей надо беречь свои, э плоскости». Все тихонько посмеялись. «Да ладно вам. Может, ее эльф любит нежиться на ледяных равнинах». Предположил Фаргрин. Думаешь, найдется такой любитель у такой-то ведьмы? Скривился Герод. Она, наверное, нестабильник. Они всегда худющие, будто год голодали. Было похоже на правду. Хотя разницу между маогенами и нестабильными генасами многие не до конца понимали. И те, и другие способны были брать силу из собственного тела, из-за этого и ели много. Но маогены могли обойтись без этого. Нестабильники же поддерживать постоянный уровень силы по-другому не умели. Поэтому встретить жирного огневика хоть и редко, но можно было, а нестабильника нет. А вот у стабильных эллигенов, ферогенов и аэрогенов, так дополнять силу почти не получалось, сколько бы они ни ели. Почему нестабильники всегда худые-то? Решил воспользоваться случаем ФАР и спросить у единственного ученого среди них четверых. «Себя жгут!» – прочавкал Герод. «Ну так и ты тоже потому и ешь. Не могут они, что ли, есть побольше?» «Это сложные процессы. Так просто не объяснить. Я могу использовать то, что не успело стать частью моего тела навсегда, а для нестабильников таких ограничений нет. Могут сжечь все и жгут». «Проще говоря», – с умным видом произнес Рейд. «Нестабильник жжет жир, а маген – дерьмо». От такого жутко научного объяснения Герод скривился, а все остальные было расхохотались, но тут же притихли. Не хватало еще призвать ледяную ведьму. Вопреки опасениям ночь прошла спокойно. Для всех, кроме Фаргрина. ему опять приснился старый кошмар, вырвав из сна и бросив в холодный пот. Фар снова увидел изувеченное тело матери, под которым лежала младшая сестренка с широко раскрытыми глазами будто мертвый котенок под придушенной кошкой, и кровь повсюду. «А где был брат?» – подумал Фаргрин. «Кажется, в сенях». И тут же опомнился, не давая себе увязнуть в кошмарных образах. Но как он не понял, что котенок не погиб? Ей было четыре года тогда. Такая кроха и выжила. Ну не чудо ли? Какая она сейчас? Попытавшись заснуть еще раз, Фаргрин снова увидел тот же сон, Но теперь сестра смотрела на него, и в глазах ее застыло осуждение, разодравшее сердце будто когтями. Он бросил ее, маленькую, израненную, одну, и никак не помог. Больше заснуть у Фара не получилось, а потому он сменил Лори настоявшего на страже, и даже не стал будить рейта, который был следующим на часах. Утром тот поворчал, но, кажется, только для приличия. Уж таким довольным он выглядел. Наскоро позавтракав отряд снова двинулся в путь. Когда, по прикидкам Фаргрина, доселение оставалось часов пять, они наткнулись на громадный труп, загородивший собой половину дороги. Его неприятный кисловатый запах фаргрин почул еще до того, как увидел тварь. Горбушка беспокойно топтался на месте и фыркал: Нифига себе, размерчик! То ли восхитился, то ли ужаснулся рейд, глядя на бездыханное чудовище. Чем-то тварь напоминала огромного богомола, то есть это и был богомол омерзительный, крылатый, размером с горбушку, но вряд ли такой же добрый. Никогда не видал подобных тварей. Рейд спешился и разглядывал чудище. А вы? Мильха тоже слезла со своего жеребца и подошла ближе. Он странный. Богомол величиной с лошадь Странный? Да неужели? Фаргрину спешиваться не очень-то хотелось а уж разглядывать эту мерзость тем более. Из коня он понял, что таких тварей не видел. Ни змей -клюв, ни жнец, ни древесник, ни мантикора, какие чаще всего встречаются на тракте. Иногда там шастали и жгучие иглы, и рогосплюшки пролетали, но редко. Эти твари ночные, а ночью по тракту никто не ездит и в чаще не ходит. Фу, и с ними придется драться? Думал Фарс отвращением, представляя как из размажённой головы насекомого брызжет вонючая лимфа. И почему не бывает аксолик тварей? Мильха бормотала что-то на своем языке, ходя вокруг богомола, потом достала кинжал и воткнула под глаз насекомого. «Ты что, хочешь вырезать его?» — скривился Рейд. «Именно. Через пару минут Эльфика спрятала глаз и склянку с лимфой себе в мешок, предварительно хорошенько их заморозив. Как ни странно, делая все это...» Она превратилась в ведьмочку, немножко растаев. Фаргрину закралось в голову подозрение: если Мильха нравятся драконьи атаки и вырезание глаз у твари, то. Не чещебная ли маньячка им досталась в отряд? Так называли наемников, которые, как полубезумные, постоянно ходили в чаще. Нравилось им резать чудовищ, но ну и, видимо, подыхать от них. Много имело дел с тварями? спросил Герат у Мильха когда их маленький отряд продолжил путь. так и кивнула. Темный тракт, снова просто кивок. Много раз ходила. Услышав их жутко интересный разговор, спросил Рейд, видала таких? В книжках читала. Ответила Мильха с ледяной мрачностью. И все глупые вопросы замерзли на корню. И не глупые. Чем дальше они продвигались, тем больше вокруг становилось тварьих следов. Многие были оставлены мантикорами. Отмети на огромных кошачьих лап на земле, деревья с рваными бороздами от когтей. Некоторые следы выглядели странно, например, большие вороты и ямы. Там наверняка остался запах, с досадой думал Фаргрин. Определить бы, кто оставил эти следы, или, по крайней мере, запомнить носом и быть готовым, если встретится то же самое. Но отъехать он не мог, это было бы слишком странно. Пока же ничего, кроме кислого аромата богомолов, Фар не чувствовал. Их трупы встретились еще несколько раз. И это ему очень не нравилось, очень. Среди обычных насекомых богомолы – настоящее чудовище. На что способен такой, если он размером с лошадь? А если их несколько? Чем больше Фар об этом думал, тем сильнее ощущал себя маленькой букашкой. Когда отряд доехал до деревни, Солнце уже клонилось к горизонту. На проселочной дороге никого. Везде сплошь ямы, обломки, разруха. Большая часть домов превратилась в бесформенные груды. Ближе к центру деревни строения были целее, но выглядеть стали странно. Вокруг каждого высокий частокол. На крышах куча всякого хлама, ломаных веток, кольев и... Какого хркла там делают вилы? Лори остановился, пытаясь разглядеть что-то за забором. Внезапно кони заржали и нервно заплясали. В следующий миг Лори оказался на земле. Фаргрин нечеловеческим прыжком сбил его с жеребца, которого через миг унесла крылатая тварь. Похожая на тучи, глаз сейчас лежал в походном рюкзаке Мильха. Вторая тварь с размаху врезалась в мерцающий купол. Герат поставил щит. Или ледяная ведьма. «Не должно быть здесь твари! возмутился Рейт, тоже поднимаясь с земли. Его скинул обезумевший жеребец. «А они так не думают!» Будто в ответ на его слова на крышу ближайшего дома села огромная крылатая кошка с хвостом скорпиона. «Матор меня сожги! Мантикоры же одиночки!» Герод спрыгнул со своей беснующейся лошади сам. «Надо успокоить лошадей!» — выкрикнул Фар, уворачиваясь от коня Рейта. Испуганные скакуны метались внутри купола, заставляя прижиматься к мерцающим стенам. Такое же мерцание, но гораздо слабее окутало каждого члена отряда. А через несколько мгновений кони затихли, мотая головами, будто оглушенные, упали на передние ноги и, в конце концов, повалились на землю. Герат изумился, посмотрел на Мильха и хотел было что-то сказать, но с неба на отряд обрушилась вторая мантикора. Щит выдержал, коротышка даже не поморщился. Он определенно неплох. Несколько богомолов взлетали и резко пикировали на купол, потом будто отпрыгивали в сторону и снова взлетали. Фаргрин даже удивился, что успел спасти Лорина. Такие быстрые они были. «Как их бить?» — спросил Рейт, глядя на Мильха. «Паралички и яд действуют?» «Действуют. Бить в основание головы или между верхней парой лап. Туда вернее всего». Но они живучие. В лапы не попадайтесь, режут почти все. Они разрежут, раздавят. Ладно, их не так много. Рейд, как и Лорин, менял колчаны, приготовленные еще доле. Но мантикоры... Их беру на себя и оглушу всех немного. Проледенила Мильха. Потом что-то сделала. "Гера, давай! Скомандовала она, чуть выждав. Маген убрал щит. Мимо будто прошла волна воздуха. Твари странно дернулись. Свистнули стрелы, и два богомола задергались уже от них. В тот же момент хвост мантикоры на крыше окутала вода и превратилась в лед. Он затрещал, громко хрустнул. Кошка завизжала. Твари двигались медленнее, чем раньше. Снова свистнули стрелы, близнецы времени зря не теряли. Фаргрин кинулся к ближайшим тварям. Два первых богомола, уже парализованные, рухнули вниз и отрубил им головы. Не уходи далеко! крикнул Герат, выкидывая в богомола над собой огненный шар. Через миг он шумом взорвался, и сверху посыпались хитиновые ошметки. Кошка! крикнул Лорин. Перед ними взметнулась ледяная стена, и в нее тут же вонзились колючки. Вторая мантикора выпустила ядовитые шипы. Герат метнул в нее огненный шар, но тварь увернулась. Коротышка, выругавшись, снова поставил щит, и фаргрин, бросившийся к очередному богомолу, Едва не врезался в мерцающую стену. «Я не добил он того жука!» «Поваляется еще немного», — отозвался Рейд. В воздухе осталось два богомола. Выше над ними кружила мантикора со сломанным хвостом. Вторую нигде не было видно. Хитрые тварюги. Лорин, прищурившись, глядел в небо. Близко не подлетают. «Ладно, с этими справимся быстро», — сказал Герод, а над его кулаком разрастался огненный шар. «Делаем точно так же?» — спросил он у Мильха. Та кивнула. Через миг защитный купол исчез. Свистнули стрелы и вонзились в богомолов. Когда они рухнули вниз, Фаргрин добил их, а огненный шар Герата прикончил того, что остался от предыдущей атаки, и уже приходил в себя. Его жуткие лапы начали дергаться. «Мне кажется», — сказал Рейт хмурясь, «или действие параличек слишком быстро заканчивается». «Я тоже так подумал». Ответил Лорен, снова меняя местами «Колчаны». И парализующие, и ядовитые стрелы были бесполезны против мантикор. Потом посмотрел вверх. «Что делаем с кошкой? Где вторая вообще?» «Она скоро атакует». Фар тоже наблюдал за мантикорой. «Как только она подлетит совсем близко, Герат, с ними щиты я кое-что сделаю», сказала ледяная ведьма. «А вы либо ослепите ее, либо попытайтесь сразу убить. Будет всего несколько секунд». Ладно, проворчал Рейд, берясь за тетиву. Мантикора, заложив с десяток крутых виражей, снова устремилась вниз, и фаргрин переместился туда, куда метила тварь. Как только она оказалась совсем близко, щит, исчез. Свистнули стрелы, трехгранные наконечники вонзились мантикоре в глаза, но еще до этого фар рассек ей шею. Кошка рухнула на землю, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Я даже ничего не успела. И без того большие глаза Миха стали еще больше. Рейд только присвистнул, глядя на фаргрина. Осталась еще одна: напомнил тот, жалея, что выдал свою нечеловеческую сноровку. Надо было оставить кошку близнецам. Фар хоть и не двигался так быстро, как мог на самом деле, но люди обычно и того медленнее. Эльфы тоже. Вдруг все в конце концов поймут, кто у них в отряде. А вот Герат почти не обратил на это внимания. Больше всего его заинтересовало другое, и даже не союз-монтикор с богомолами. Как ты оглушаешь? Их спросил он Мильха. Будем по очереди держать щиты, Герат, проледенела та. Вторая мантикора вряд ли просто улетела. Коротышка насупился, потом, кажется, хотел сказать что-то еще, но передумал. Надо определиться хоть с какой-нибудь тактикой. В итоге пробурчал он через полминуты. То сними ищи, то поставь. Не очень-то весело. Устал, что ли? — усмехнулся Лорин. Фар кинул взгляд на небо. Солнце почти село. Близилась ночь.